Глава седьмая Агафья Михайловна вышла на цыпочках. Няня спустила стору, выгнала мух из-под кисейного полога кроватки и шершня, бившегося о стекла рамы, и села, махая березовою вянущую веткой над матерью и ребенком. «Жара — та жара, хоть бы Бог дождичка дал, — проговорила она. да да шш только отвечала кити слегка покачиваясь и нежно прижимая как будто перетянутую в кисти ниточкой пухлую ручку которую митя все слабо махал то закрывая то открывая глазки эта ручка смущала кити ей хотелось поцеловать эту ручку, но она боялась сделать это чтобы не разбудить ребенка. Ручка, наконец, перестала двигаться, и глаза закрылись. Только изредка, продолжая свое дело, ребенок, приподнимая свои длинные загнутые ресницы, взглядывал на мать в полусвете, казавшимися черными влажными глазами. Няня перестала махать и задремала. сверху послышался раскат голоса старого князя и хохот катавасова верно разговорились без меня думала кити а все таки досадно что кости нет верно опять зашел на пчельник хоть и грустно что он часто бывает там я все таки рада это развлекает его теперь он стал веселее и лучше чем весною А то он был так мрачен и так мучился, что мне становилось страшно за него. «И какой он смешной!» — прошептала она, улыбаясь. Она знала, что мучило ее мужа. Это было его неверие. Несмотря на то, что если бы у нее спросили, полагает ли она, что в будущей жизни он, если не поверит, будет погублен, «Она бы должна была согласиться, что он будет погублен». Его неверие не делало ее несчастье, и она, признававшая то, что для неверующего не может быть спасение, и, любя более всего на свете душу своего мужа, с улыбкой думала о его неверии и говорила сама себе, что он смешной. «Для чего он целый год...» «Все читает философии какие-то», — думала она. «Если это все написано в этих книгах, то он может понять их. Если же неправда там, то зачем их читать? Он сам говорит, что желал бы верить. Так от чего же он не верит? Верно от того, что много думает, а много думает от уединения. Все один-один, с нами нельзя ему всего говорить. Я думаю... «Гости эти будут приятны ему, особенно Катавасов, он любит рассуждать с ним», — подумала она и тотчас же перенеслась мыслью к тому, где удобнее положить спать Катавасова, отдельно или вместе с Сергеем Ивановичем. И тут ей вдруг пришла мысль, заставившая ее вздрогнуть от волнения и даже встревожить Митю, который за это строго взглянул на нее». рачка кажется не приносила еще белья а для гостей постельное белье все в расходе если не распорядиться то агафья михайловна подаст сергею ивановичу стеленное белье и при одной мысли об этом кровь бросилась в лицо кити да я распоряжусь решила она и возвращаясь к прежним мыслям вспомнила что что то важное душевное было Недодумана еще, и она стала вспоминать, что... — Да, Костя неверующий, — опять с улыбкой вспомнила она. — Ну, неверующий. Лучше пускай он будет всегда такой, чем как мадам Шталь или какую я хотела быть тогда, за границей. Нет, он уже не станет притворяться. И недавняя черта его доброты живо возникла пред ней. Две недели тому назад было получено кающееся письмо Степана Аркадьича к Долли. Он умолял спасти его честь, продать ее имение, чтобы заплатить его долги. Долли была в отчаянии, ненавидела мужа, презирала, жалела, решалась развестись, отказать, но кончила тем, что согласилась продать часть своего имения. После этого Китти с невольной улыбкой умиления вспомнила сконфуженного своего мужа, его неоднократные неловкие подходы к занимавшему его делу, и как он, наконец, придумав одно единственное средство, не оскорбив помочь Долли, предложил Китти отдать ей свою часть имения, о чем она прежде не догадалась. Какой же он неверующий! С его сердцем, с этим страхом огорчить кого-нибудь, даже ребенка. Все для других, ничего для себя. Сергей Иванович так и думает, что это обязанность Кости быть его приказчиком. Тоже и сестра. Теперь Долли с детьми на его опеке. Все эти мужики, которые каждый день приходят к нему, как будто он обязан им служить. Да. только будь таким, как твой отец. Только таким, — проговорила она, передавая Митю няне и притрогиваясь губой к его щечке.